Глава 19 Марли. Только утром в понедельник, оказавшись у стойки администратора, чтобы, как обычно, внести плату за последующие три дня, я сообразила, что две недели уже истекли. И что от Дональда пока никаких вестей не поступало. Время пронеслось стремительно, а я не заметила. Увидев меня в очередной раз с кредиткой в руке, Дженет просияла. «Как чудесно, милая, что ты не спешишь покидать нас!» Две недели назад я, вероятнее всего, проворчала бы, «Увы, другого выбора у меня нет». Теперь же озадаченно уставилась на отрывной календарь с фотографиями цветов на столе Дженнет. «Разве две недели уже прошли?» Дженнет закивала столь усердно, что ее искусно завитые локоны принялись раскачиваться туда-сюда. Когда находишься в правильном месте, время летит незаметно. Ничего не оставалось, кроме как согласиться. Я подала кредитку и спросила. Есть новости от Дональда? Ах да, он звонил примерно час назад. Просил передать, что машина будет готова в четверг. В этот четверг? По непонятной причине пульс участился. Как скоро? А ведь у меня есть кое-какие планы на субботу. Я задумчиво намотала на палец уже безнадежно спутанную прядь волос. Теоретически можно уехать через три дня, однако внутри все противилось такому решению. Зря я, что ли, столько времени здесь потратила. Дженнет вставила мою карту в терминал. Оплата за три дня, как обычно. Она отставила прибор подальше, чтобы лучше видеть. Ей определенно нужны очки. Вот только гордость не позволяет с этим смириться. Я торопливо закашлялась, чтобы дженнет не заметила, насколько ситуация выбила меня из клеи. Мысли неслись скач. Уехать в четверг или остаться до субботы? Должна ли я отказать Джеку и скорее покинуть город, как и планировала после неудавшихся поисков? Нет, этот вариант уже не годится. Решение возникло перед глазами внезапно. Я удивленно спросила себя, почему не увидела его сразу. «По времени до свидания с Джеком», а там посмотрю, как оно пройдет. А уж после или уеду, или... Так далеко загадывать не хотелось. Кроме того, у меня появилась еще одна мысль, и в последние дни она звучала в голове все громче. Нужно познакомиться с местными по самокуоде. Марли, милая, Дженнет посмотрела на меня вопросительно, прервав поток размышлений. Знаешь что, Дженнет, возьми-ка с меня оплату по воскресенье, «Я остаюсь до конца недели!» Дженнет уставилась на меня так, словно я объявила, что выиграла в лотерею. «Несмотря на то, что машина будет готова в четверг?» Я в очередной раз похватилась. Действительно, ведь с первых дней не скрывала, что хочу покинуть город как можно скорее. Довольно невежливо с моей стороны. и Я поспешно нацепила на себя широкую улыбку. «Совершенно точно! Здесь так чудесно! Да и дела еще есть!» Дженнет пришла в восторг, поспешно завершила транзакцию и вернула мне карту. Выходя из коттеджа, я надеялась, доктор Сью тоже будет рада тому, что я остаюсь еще на неделю. Неловко вышло, надо было сообщить ей в пятницу. Наверняка она задается вопросом, а явится ли новая сотрудница вообще сегодня на работу. В конце концов, разве не я твердила постоянно, что ни в коем случае не задержусь в городе больше, чем на две недели? Однако время и вправду промчалось очень быстро. Я плелась по залитым лучами утреннего солнца улицам, в голове же продолжали звучать слова Дженнет. «Когда находишься в правильном месте, время летит незаметно». Уголки губ поползли вверх. Давно уже я так широко не улыбалась. Я ускорила шаг и пришла в клинику раньше обычного. Фиона еще не было, а вот доктор Сью уже хлопотала вовсю. Сегодня она зачесала свои светло-каштановые волосы наверх, скрутила в пучок и зафиксировала двумя шариковыми ручками. Мочка левого уха испачкана синей пастой, очки в розовой оправе сидели на носу, как всегда, косо. «Доброе утро, доктор Сью!» Жизнерадостно поприветствовала я начальницу. Та ответила молчаливым кивком, потому что как раз держала во рту скрепку. Затем, наконец, сколола пачку листков бумаги и проговорила. «Привет, Марли! Очень хорошо, что ты пришла пораньше!» «Да? Сегодня много работы?» «Нет, первый посетитель назначен только на десять, но я надеялась, мы сможем с тобой переговорить». Я оживленно кивнула, потому что планировала то же самое. Доктор Сью жестом пригласила меня в один из процедурных кабинетов. Там ощущался слабый запах дезинфекционных средств. На стенах висели несколько фотоснимков, симпатичные кошечки и щенок лабрадора. Доктор Сью сел из за письменный стол. Я подкатила стул на колесиках и опустилась на него. «Итак, Марли, ты работаешь здесь уже две недели, и я хотела бы сообщить, насколько высоко ценю твою деятельность», начала она довольно официально. «Приятно слышать. Мне действительно очень нравится работать в клинике». Из провизорской прически доктора Сью выбилась прядь, и она резко выдохнула, чтобы отвести ее от лица. «Скажу честно, ты в короткий срок доказала свою незаменимость. Я надеялась, ты задержишься у нас. Линда вернется в лучшем случае через месяц, к тому же для нашей работы она стала слишком медлительной по причине возраста». Я ошеломленно уставилась на начальницу. Мне льстило, что та оценит мою работу и охотно задержала бы меня. Тем более радостно будет уведомить ее, что я хочу остаться. Я уже открыла рот, однако доктор Сьюп продолжила. Ты замечательно выполняешь свои обязанности. Ты не только надежно, пунктуальна и добросовестна, но и в короткий срок запомнила имена всех наших пациентов, их хозяев и хозяек, с которыми успела познакомиться. Ты привнесла нам своего рода ауру, именно то, что мне и нужно от сотрудницы на должности администратора. Мои щеки зарделись. Не привыкла, чтобы меня так хвалили. Да чего же приятно. К тому же ты нашла общий язык с Фионой и, как я слышала, с моим племянником тоже. — С вашим племянником? — понимающе переспросила я. — Да, с Джеком. Я полагала, тебе известно, что он сын моей сестры». Я выпучила глаза и несколько раз глотнула, чтобы совладать с эмоциями. Затем ответила с нарочитой небрежностью. «Нет, в первый раз слышу. Вот почему он так часто сюда забегает». «Да, он постоянно получает для меня посылки и заносит в клинику. А еще чинит разные вещи и делает кучу других полезных дел». Доктор Сью улыбнулась так тепло, что я сразу поняла, насколько она ценит племянника. «Джек — настоящее сокровище! Я рада, что он и его друзья хотя бы частично скрасили для тебя пребывание в нашем городке». Я вопросительно уставилась на нее. «Ах, Марли, хотя я провожу больше времени с животными, чем с людьми, от меня не укрылось, что сперва ты вовсе не испытывала восторга, когда по воле обстоятельств попала сюда. И на работу в клинику устроилась, скорее всего, вынуждена. Однако я вижу и то, что ты, очевидно, переломила ситуацию в свою пользу. В последние недели буквально расцвела. Мои щеки уже горели огнем. Стоило немалых трудов выдерживать приветливый взгляд начальницы. Неужели всем известно, что Джек тому причиной? «Нет, вероятно, доктор Сью имела в виду, что это Сент-Эндрюс на меня благотворно влияет. Честно говоря, тут я с ней согласна». Теперь пришло время, наконец, признаться и самой себе. «А знаете, Сью, что я вам скажу? Я в самом деле собиралась сегодня объявить, что хотела бы поработать в клинике еще неделю». Она сплеснула руками, на радостях едва не уронив очки. «О, как чудесно!» После некоторой заминки слова хлынули из меня потоком. «Вот что я еще подумала. Почему бы мне не остаться как минимум до тех пор, пока вы не подберете на мою должность постоянную кандидатуру? Мне реально доставляют удовольствие работать в клинике. И я полагаю... Полагаю, вы правы. Мне здесь живется очень хорошо». Доктор Сью просияла и выдрузила очки на место. «Как я уже упоминала, мы с фионой будем безмерно рады если ты останешься еще на некоторое время чем дольше тем лучше сразу после этого ее радостная улыбка исчезла она нахмурилась конечно я признаю что ты недооценена такая способная молодая женщина как ты марли не должна прозябать за стойкой администратора как насчет того чтобы в дальнейшем Почаще мне ассистировать. Сердце подпрыгнуло от восторга. А ведь это почти что повышение? Положительно. Отлично. Тогда прямо сегодня и начнем. Пучок на голове Сью совсем развалился. Обе авторучки, звякнув, покатились по полу, и волосы с путанными прядями упали на лицо. Она со вздохом наклонилась, чтобы подобрать импровизированные шпильки. Я мельком взглянула на часы. «Уже четвердесятого. Пора отправляться на рабочее место. Вот-вот придет первый пациент». Сью отпустила меня, и я, широко улыбаясь, побрела к своему столу. Сквозь приоткрытые окна в помещении пробивалось солнце. Птицы щепетали в кроне, растущей позади дома липы. Я сама была бы не прочь присоединиться к их оркестру. Но вместо того включила радио. Мы с Фионой иногда слушали его на заднем фоне, и принялась полголосом урлыкать вместе с Бьонсе. «Нет еще и десяти утра, а я осчастливила уже двоих человек, не считая саму себя. Хороший знак, день пройдет удачно». И день начался удачно. Переполненная музыкой, я начала тихонько подпевать Бьонсе, мотая головой в такт мелодии и стороны в сторону, так что даже волосы подскакивали. «Крутые движения, Марли!» прозвучало от двери. Я обернулась и вскрикнула от неожиданности. На пороге стояли Джек и Реджи. «Как ты меня напугал!» Я потянулась к радио, чтобы его выключить. Однако, даже стоя спиной к Джеку, не смогла скрыть неловкость. Лицо и шею залила краска. «Нужно срочно чем-то перебить, не то провалюсь сквозь землю». Я развернулась, вскинула голову и гордоливо произнесла. «Верное наблюдение!» «Люди говорят, по сравнению со мной Бьонсе выглядит старухой». Джек подошел ближе, не прекращая улыбаться. «Вот как? Надо пригласить тебя в клуб, чтобы смогла доказать свой талант». Я подняла брови. «В клуб? Что-то я здесь подобного заведения не заприметила. Единственное, что хотя бы приблизительно тянет на клуб, это паб. Вот только музыка там не танцевальная». «Не танцевальная?» Если ты и правда отработала такие крутые движения, любая музыка сойдет за танцевальную. Теперь я нахмурилась. Мой юный друг, тебе еще кое-чему надо поучиться. Эй-эй, не осуждай меня так поспешно. Я тоже некоторые приемы освоил. Он скрестил ноги и крутанулся вокруг своей оси. Реджи с радостным лаем забегал по кругу, что в итоге опять закончилась погоней за собственным хвостом. «Видишь?» — торжествуй, — сказал Джек. «Перед тобой звезда танцпола!» Я закрыла лицо руками. «Пожалуйста, прекрати, это отвратительно! Тебе действительно нужно многому у меня поучиться!» «Жду не дождусь начала урока!» Заразительно ухмыльнулся он. «Что привело тебя сюда так рано?» — спросила я, взглянув на часы. «Решил убедиться, что я не смылась тайком, чтобы не приходить в субботу на свидание?» Вопрос сорвался с языка, прежде чем я успела спохватиться. Почему ты не фильтруешь свои слова, Макферсон? Уж теперь-то Джек вдоволь надо мной позабаскалит. Свидание, какое еще свидание? спросит он, и я провалюсь сквозь землю. Не слишком ли вольно истолковало его приглашение в гости, ведь сам Джек ни на какое свидание не намекал. Нет, я всецело тебе доверяю, ответил он с заговорческой миной. Я присмотрелась к нему внимательнее, не намека на сарказм. С другой стороны, вроде бы я его и не напугала. Дело в Реджи! Джек повел плечом и большим пальцем указал себе за спину, где золотистый ретривер не оставлял попыток поймать свой хвост. Я здесь, из-за него. Из-за Реджи? В груди все сжалось. Я едва не скочила с места, чтобы убедиться. С большим дружелюбным комком шерсти все в порядке. Джек, должно быть, заметил мой шок и успокаивающе поднял руки. «С ним все хорошо, не волнуйся», — он смущенно улыбнулся. «Вот решил заехать в клинику, пока без особого повода, просто чтобы Сью посмотрела. Рутинное обследование для профилактики. В свое время были некоторые проблемы со здоровьем. Щенком Реджи нашли на улице, едва не погиб. Мы выхаживали его вместе». У меня защипало в глазах. Я представила, как крошечный щенок, голодный и ослабевший, скулит на обочине. Возникшая в голове картина была до того жуткой, что я поспешила от нее избавиться. «Как же это!» «Ужасно!» «Да, и кто только способен на такое?» «Те же самые люди, которые ради шутки отрезают кошкам хвосты», — мрачно проговорил Джек. Я сглотнула. В голову не приходило, что в столь делическом месте могут жить подобные изверги. Наивно с моей стороны, злодеи есть везде. «Как бы то ни было...» Джек почесал себя по подбородку, снова гладко выбритому. «Тебе не о чем переживать. Реджи здоров!» Рука как бы сама собой опустилась на стойку рядом с моей. Мой мизинец и его большой палец находились так близко друг к друга, что едва не соприкасались. Я ощутила тепло, как всегда исходящее от Джека, втянула в себя уже знакомый запах. «Очень рада за него», — выдохнула я. «Я тоже», — ответил Джек также почти шепотом. Открылась дверь процедурной, и Реджи с Лаем бросился туда. Доктор Сью громко поприветствовала пса, однако Джек по-прежнему не сводил с меня взгляда. Океан его глаз поглотил меня. Я потеряла всякую опору, позволила волнам подхватить себя и течение уносило все дальше. Мы некоторое время пребывали в этом состоянии, утопая друг у друга в глазах, пока внезапно не появилась Сью. «Джек, ты скоро?» спросила она, сдерживая смех. «Или предпочтешь ждать в приемной рядом с Марли?» «Я... э...» Джек покраснел, оторвался от меня и смущенно провел рукой по волосам. «Конечно, э... я иду, Сью!» Он молча кивнул мне, и они оба исчезли за дверью. Я упала на стул, с трудом переводя дыхание, и провела рукой по лицу. «Да что происходит?» «Что Джек сотворил со мной?» Так и просидела без движения, невидящим взглядом, уставясь в экран компьютера, пока Джек и Реджи не вышли с процедурной. Я озабоченно перегнулась через стойку, чтобы бросить взгляд на непоседливого пса. «Все хорошо?» «Да, в лучшем виде!» улыбнулся Джек. Затем неожиданно шагнул вперед и мимоходом поцеловал в щеку. Я оцепенела. Джек запечатлел на моей щеке поцелуй, сладкий и мимолетный. Коснулся теплым дыханием, от которого по затылку пробежали приятные мурашки. Один взмах ресниц, и этот миг остался позади. А Джек уже стоял у двери. «Увидимся в субботу!» крикнул он на прощание и обернулся еще раз. Заеду за тобой в одиннадцать. В полдень на острове состоится пикник. От смущения я только и смогла что кивнуть, однако ответила ему широкой улыбкой. Едва Джек скрылся за дверью, моя рука непроизвольно потянулась к тому месту, где его губы коснулись щеки. Казалось, кожа горела, и жар стремительно распространялся по всему телу. Я представила, как в субботу мы с Джеком постелим что-нибудь на землю и будем лежать на солнце как ветер начнет играть в моих волосах, а Джек положит мне в рот ягоды земляники. Сердце подпрыгнуло от радости. «Земляника? Я в своем уме?» Медленно опустилась на стул. «Да уж, извращенная у меня фантазия». Однако улыбка так и не покинула лицо. Предвкушение субботы не оставляло меня весь день. Я прикидывала, что надену, а самое главное, какие выберу кроссовки. Разыгрывала в уме бесчисленные сценарии. На какие темы мы будем разговаривать, как постепенно познакомимся друг с другом еще ближе. Наш первый поцелуй. Фиона, которая появилась почти сразу после ухода Джека, не могла не заметить мою рассеянность, однако расспрашивать не стала. День пролетел незаметно. Я словно парила в облаках. Общалась с посетителями особенно приветливо и даже ассистировала в несложных случаях. Когда миссис Кроуфорд и принцесса Пурфект, совершая ежедневный променад, заглянули в клинику, моя любимая пациентка получила сразу две порции лакомства. «Ох уж это жара!» — пожаловалась миссис Кроуфорд. «Сегодня у нас обеих наблюдается трепетание предсердий!» Весело насвистывая, я принесла ей стакан воды и терпеливо выслушала перечень потенциальных диагнозов, которые могли вызвать данный симптом. В этот день ничто не могло испортить мне настроение. Решение остаться еще на некоторое время в Сент-Эндрюсе с каждым новым часом казалось все разумнее. Меня хорошо приняли здесь. Я чувствовала себя прекрасно. Нет, более того, я была счастлива. Почему бы этим не насладиться? Рабочий день закончился. Фиона попрощалась и ушла. Я выключила компьютер, навела порядок на столе. Затем потянулась за курткой и рассеянно сунула руку в карман, где лежал телефон, вспомнив, что за весь день ни разу на него не взглянула. Слишком занята была. «Приятного вечера, Сью!» — крикнула я через плечо и толчком распахнула дверь. «Тебе тоже, Марли!» — донеслось из процедурного кабинета. Я вышла на веранду. Закатное солнце било в лицо. Я прикрыла глаза ладонью и посмотрела на экран, хотя никаких звонков и сообщений не ожидала. И едва не выронила смартфон, словно обжегшись об него. Три пропущенных вызова. Все от одного и того же абонента. На экране блокировки высветился номер, который я надеялась никогда больше не увидеть. Десять цифр, выбивших у меня почву из-под ног. Вначале код Торонто. Далее почти угрожающая последовательность цифр. Цифры злобно пялились на меня, глумясь и куражись Мой мир, только что пронизанный солнцем, в один миг провалился в глубочайшую черную яму.